«Поэт такой!» — сделал он жест, мало того, что непристойный, но еще и при в исполнении столь почтенного джентльмена «Вы не перебиваете.